Глава 5. Дима Иванов вёл вертолёт на минимальной высоте, огибая сопки, он спускался между ними, поднимался и проходил над вершинами, едва не задевая кроны деревьев. Сейчас ему надо бояться только радаров и вон той стрелки и лампочки рядом с указателем уровня топлива. Всего-то осталось лететь, а стрелка почти легла на ноль. Так, вот она, родимая, точечка на экране. А вот и русло реки. Чёрт, одни камни. Да какие большие. Река называется. Течёт там что-то под камнями. А нет, вон и открытый участок, и вода видна. Но там не сядешь. И отмель узенькая. Снова потянулась узкая каменистая лента между сплошным морем деревьев. Дима проскочил большой открытый участок, но успел заметить крылья и развалившийся на несколько частей фюзеляж самолёта. Эх, князь бы сюда, подумал он. Тот лихо выполняет посадку на флаг. И вообще во всех отношениях ас, даже страшно порой бывает. Насчёт страха Дмитрий стал думать специально, потому что боялся, что не сможет развернуть вертолёт точно и выйти на остатки самолёта. Нет, вот река. Он пошёл на крутой вираж, развернулся и двинулся над каменным руслом на малой скорости. О, люди, это было здорово, что люди спаслись, но Дмитрий завис. Откатил дверку и свесился из кабины, удерживая ее на месте. И все? Три человека? Неужели все погибли? Парень внизу сорвал с себя куртку и отчаянно махал ее над головой. А Дмитрий крутил головой и никак не мог найти место, где сесть. Здесь садиться нельзя, потому что торчат плоскости разбитого самолета. А дальше сплошная стена деревьев. Размаха лопастей не хватит на пустое пространство – А вот если чуть подальше, там русло сужается, но всё-таки можно рискнуть. Вертолёт медленно пошёл над каменным потоком, развернул носом к ветру и стал снижаться, поднимая водяную пыль между камнями. Удар, от которого машина содрогнулась, заставил Дмитрия застонать от злости. Он сразу понял, что произошло. Лопасти снегнули по ветвям деревьев, и одна разлетелась на куски. Машина сразу потеряла опору в воздухе. Предуктёр над головой из-за нарушения целостности винтов пошёл в разнос. Страшная вибрация затрясла корпус, и вертолёт с грохотом упал на бок. Прямо перед Дмитрием лопнуло стекло, и в кабину вплыл и замер перед его лицом большой мокрый валун. Несколько секунд Дмитрий смотрел на камень, который чудом не достал до его лица. Вокруг что-то шумело, трещало и шипело. Наверное, двигатель Он быстро отстегнул ремни, уперся ногами и выбил одним ударом остатки лобового стекла. Выбираясь, несколько раз задел ушибленный пулей бок и выматерился в полголоса. Парень с курткой в руках бежал к нему и что-то кричал. Дмитрий, сидя на корпусе разбитого вертолета и держась забок рукой, попытался ему крикнуть, чтобы тот убирался подальше от машины, но голоса не хватило. Он застонал, нагнулся, но все же дотянулся до рации. Князь и артист. Приём. Князь артист вызывает князя. Слушай, артист, я князь. Раздалось долгожданное. Что у тебя? Я нашёл самолёт. Есть выжившие. Готов разобраться на месте и начать действовать по обстоятельствам. Если интересующие нас люди на этом самолёте не летели, то забирай выживших и вывози в большую каменку. Как понял, артист? Понял, князь, понял. Со вздохом ответил Дмитрий. Выполнить не могу. Я разбил вертолёт. Что? Как разбил? возмутился шеф. Ты это ж надо умудриться. Учишь вас, учишь, чтобы он тебе до конца дней во сны снился косоруки. Как это произошло? Шеф, тут деревья стоят так плотно, что я в русло реки не вписался, стало оправдываться Дмитрий. Так какого же, какие деревья? Ну как, большие, это ж тайга. Порода деревьев в Косоруки разные, широколиственные, ели и большие ельники. И ты не сообразил, что у елей хрупкая древесина, что елей брюхом вертолёта можно было обломать и расчистить себе площадку? Сам-то как, наконец, вмчался шев. В норме. Ты выясни обстановку, потом доложишь. Всё, конец связи. Ливанов спрыгнул, едва не сломав ногу, которая попала ступнёй между камнями. Потом опёрся руками и на четвереньках заковылял к берегу. Парень подбежал, Бухнулся рядом в воду на колено, и тебял Иванова срывающимся голосом стал кричать. Всё пропало, все погибли, да? Как же это? А не стань, парень, без тебя тошно. Отмахнулся Дмитрий, выбираясь из мокрых камней на сухую землю. Всё нормально. В вертолёте больше никого не было. У вас тут как? Сколько вас? Сейчас трое, но это потому, что остальные ушли. Что? Спать или, да? Кто же это такой умный, что по таге решил шастать без без всего? «Давай-ка все по порядку. Это кто, женщины? Пошли к ним». «Нет». Неожиданно остановился на месте парень и покосился на двух женщин, которые стояли возле брезентового навеса и с ужасом смотрели на место крушения вертолета. «Давайте лучше здесь». «Ладно, давай», — согласился Дмитрий. «Кажется, я доконал их своим эффектным появлением. Они хоть не в истерике тут? Хуже. Тут женщина со своей невесткой, а ее муж погиб при крушении». «Вон там под камнями тела погибших. Представляете, каково им было видеть ваше падение? Без надежды». «Да уж, извини. Так сколько вас выжило и где остальные?» «Погибли пилоты. Их зажало в изуродованной кабине, и мы не смогли достать тела. Из пассажиров погибли только один мужчина и... моя девушка». «Тебя как зовут?» «Алексей. Лёха. А меня Дима. Ты, Лёха, не паникуй. Сейчас мы всё уладим и всем настроение поднимем». «Вы ушиблись?» – вдруг спросил паренек. Дмитрий понял, что неосторожно поморщился и выдал свое не очень хорошее состояние. «Укол бы снова сделать, да не при свидетелях. Их щадить надо, а не показывать, что все вокруг рушится». «Да, немного, пустяки. Пошли к женщинам». Когда они подошли, и Дмитрий увидел глаза двух женщин, то вообще пожалел, что садился у них на глаза. Лучше было улететь на пару километров ниже по течению и грохнуться там». А сейчас он смотрел в полное ужаса, отчаяние и горе глаза немолодой женщины и второй, почти девушки. У старшей еще и рука, видимо, была сломана. «Да, добавил он им ощущений своим падением. Надо создавать более благоприятную атмосферу. Хоть ты тресни». «Не смотрите вы так на меня», – постарался бодро заявить Дмитрий. «Ничего особенного страшного не произошло. В вертолете никого, кроме меня, не было». и я умышленно его разбил, чтобы сесть тут и оказать вам посильную помощь. О вашем месте нахождения уже знают, и сюда летят спасатели. Вы мне про остальных расскажите». Девушка закрыла лицо руками, ее затрясло, и она тихо зарыдала. Старшая женщина обреченно повесила голову, обняла девушку и повела под навес. Там уложила ее и принялась гладить и успокаивать. Девушку трясло, как в лихорадке, а плащ вот-вот готов был перейти вой. Тут оныла посмотрел на женщину Лёшка. Давайте я расскажу. Тут всё очень серьёзно было. С нами летел один парень, вроде учёный из научного центра. Он сказал, что среди пассажиров было четверо бандитов. Они что-то там похитили и теперь имитировали аварийную посадку самолёта. В этом месте у них было спрятано снаряжение и продукты. Они всё забрали и отправились через тайгу. Ещё и двух заложников с собой взяли: девушку и парня. Так Неопределённо буркнул Дмитрий. Значит, бандиты. Хорошо. А где этот твой учёный? Он за ними пошёл. Учёный за ними? Опешил Дима. На хрена? Извините, зачем? Он вроде когда-то кое-какую подготовку имел, говорил, что попытается заложников освободить. Час от часу не легче. А тебе не показалось, что этот твой учёный из той же шайки, что и эти четверо? Кто? Лёня, да ладно. Уверен, 100% он нормальный. Да и ни за чем ему было тут разыгрывать из себя. Он и маяк из самолёта достал и помог женщине разместись. Не, он нормальный. Ладно, твоими бы устами. Дмитрий покачал головой и с сомнением посмотрел на сплошную стену тайги, что тянулась вдоль каменистого русла реки. Что мне с вами делать? В каком смысле? Не понял Алексей. В переносном, Лёша, в переносном. Значит, этот твой учёный ушёл за ними ещё вчера, и они там все где-то в тайге ночевали. Храбрые люди, мне бы их качество. Зачем? Насторожился Лёха, а затем дружок похлопал его по плечу Дмитрий. Что если верить тебе, то один хороший парень отправился спасать двоих других хороших людей от четырёх людей очень плохих. Придётся мне топать за ними. А как же мы? вырвалось у Алексея. Но он тут же мотнул головой, как будто устыдившись и поспешно задал следующий вопрос. А как вы их найдёте в тайге? Это же надо следы их видеть. «Эх, Леша!» — с огромным энтузиазмом, за которым крылось не меньшее сомнение, — отозвался Дима. «Какие проблемы? Двадцать первый век на дворе, но если ты беспокоишься о женщинах, то спасатели уже в пути. Посиди тут, а я к вертолету схожу. Там у меня кое-что осталось из полезного». В кабину вертолета он забрался относительно легко, морщаясь от предчувствия боли, когда придется лезть обратно. Еще раз скептически осмотрел камень, который во время падения машины едва не впечатался ему в лицо. Потом снова вызвал шефа. «Ну, каково твое положение и каковы твои планы?» – поинтересовался князь. «На месте крушения пассажирского Анна сейчас находятся трое пассажиров. У одной женщины сломана рука, погибших четверо, оба пилота самолета и два пассажира». Тела пилотов без специального оборудования из изуродованного самолёта не извлечь, а тела пассажиров тут умные люди завалили камнями, чтобы дикие звери не попортили. Так и остальные. Там же было 12 пассажиров. С остальными очень интересно, князь. Четверо интересующих нас бандитов летели этим бортом. Помнится, я высказывал определённые. Хватит глумиться над начальником, проворчал шеф. Я помню, что ты оказался прав. Давай к делу. Ну да, с готовностью согласился Дмитрий. Так вот, четверо бандитов, один из которых предположительно ранен, взяли в заложники парня и девушку. Предварительно выясних у девушки группу крови. Движутся они в известном вам направлении. Если метка на контейнере с препаратом подаёт сигнал, подаёт дальше. Дальше самое интересное, князь. Один шустрый парень поскорому устроил оставшимся пассажирам безопасный лагерь по всем правилам и устремился э-э Что сделал? спросил князь, причём по голосу было понятно, что он поморщился. Может, без этих твоих? виноват князь, протирая бок, ответил Дмитрий. Просто у нас есть союзник. Этот шустрый парень, по-видимому, учёный из Байкала, увязался преследовать бандитов. Как вам это? Как им к верху? пробурчал Шёлк. Нам ещё гражданских не хватало под ногами, а ты уверен, что он не из них? уверен. Мне такая же мысль в голову приходила. Так я пошёл? Ладно, я понял тебя, артист. Преследование разрешаю. И мой тебе совет: не очень обольщайся насчёт этого учёного. В наше время покупают всё и всех. Он запросто может представлять конкурентов. Не верится, что это в случайности. Выехал из Байкала за 2 часа до нападения, случайно оказался в одном самолёте с бандитами, отправился преследовать их во вспылах чувства патриотизма. Как-то всё это не впечатляет. Ладно, я сейчас тебе сброшу на навигатор сигнал метки контейнера с похищенным препаратом. имею в виду, что контейнеры они могут бросить или специально отправить ложным путём, тем более, что он может быть уже пустым. А пройденный маршрут? Да, запись пройденного маршрута по карте навигатор я тебе тоже сброшу. Заодно посмотришь по следам, как они шли и что при этом происходило. Особое внимание местам отдыха. Обычно на таких точках остаётся большая часть информации. Дмитрий сделал себе ещё один укол и немного посидел в кабине вертолёта. Когда боль заметно отпустила, он полез доставать аварийный комплект. Ничего необычного. А вот куртка, что перед полётом снял пилот, пригодится. Непромокаемая, тёплая, лёгкая, со множеством карманов. Так, ракетница, нож, зажигалка, запаянная в герметичную упаковку спички, из NZ шоколад, галеты, таблетки для обеззараживания воды. «Свои запасы со стимуляторами на месте». Выбравшись из кабины, он подошел к Алексею и протянул ему аварийный контейнер. «Это тебе, парень. Береги женщин. Осталось уже немного. Ты продержишься? А вы?» «А я пошел спасать твоего странного ученого. Леня его зовут? И вот еще». Дмитрий достал из потайного кармашка своего жилета небольшой прибор, похожий на маленький фонарик. «Это отпугиватель тигров и вообще хищников». «Новейшая разработка на каких-то там специальных ультразвуковых волнах». «Работает от батареек, так что смотри, не замочи контакты. Включается вот здесь. Только не забудь выключать, а то посадишь батарейку и вас сожрут. Шучу». «Я понял». Дмитрий протянул руку и с чувством пожал протянутую в ответ ладонь Алексея. «Мужественный паренек. Потерять в такой страшной аварии любимую девушку». собственноручно завалить её тело камнями вместе с телом другого погибшего пассажира и сидеть сутки рядом с разбитым самолётом, в котором уже начинают разлагаться изуродованные трупы пилотов. А ещё на нём две женщины, одна из которых ранена, а вторая находится в прострации, близкой к истерике. А вокруг тайга и падающие рядом на вертолётах крутые парни, которые неуёмно шутят про хищников, способных их сожрать. Дмитрий посмотрел на женщин, съёжившихся под навесом, и решительно двинулся вдоль русла речушки на север. Коммуникатор энергично разворачивал схематичное изображение рельефа по мере того, как Дмитрий поворачивал его вправо и влево. Голубоватая линия вела вдоль русла, а потом где-то дальше сворачивала между двух возвышенностей. В принципе, это напоминало топографическую карту. Подумав немного, Дмитрий вытащил пистолет из-за ремня за спиной, проверил наличие патронов в патроннике и сунул оружие в нагрудный карман жилета под рубашку. Теперь всё решает скорость. Давненько он не лазил по таким дебрям. В последний раз, кажется, это было в Новой Зеландии, во время совместной операции нашей внешней разведки и SAS. SAS особая воздушная служба, подразделение специального назначения вооружённых сил Великобритании. Транспортный Ил-76 с эмблемой МЧС России шел по спецкоридору на высоте 6000 метров над Тайгой. Он поднялся с военного аэродрома в Красноярске в атмосфере полной секретности, и вели его не гражданские радары, а исключительно военные. Борт обходил севера крупные населенные пункты, и только пройдя траверс, Братск-Усть-Илимск повернул на юго-восток. Вдали Тайган. Посреди обширного и бескрайнего зелёного моря показалась и стала приближаться блестящая полоска. Сначала она играла на солнце как сабельный клинок, потом приобрела продолговатую форму озера Байкал. Командир корабля послал очередной запрос. Разрешение было получено. Оно гласило, что в точке Ольхон разрешено снижение до высоты 2000 и сброс. В грузовом отсеке на откидных сиденьях удобно расположились два человека. Оба в пилотских форменных комбинезонах, но без знаков различия, оба лежали с закрытыми глазами, экономя силы. Разговаривать в грузовом отсеке было сложно из-за гула двигателя самолёта. Когда над головой зажёгся красно-сигнальный фонарь и раздался звук сирены, один высокий худощавый мужчина лет 30 рывком поднял своё тело и мгновенно оказался на ногах. Был он очень подвижным, каким-то эластичным, как будто пирча. Кричукаватый нос, колючие глаза и бритый череп делали его похожим на пирата. Не хватало только повязки на глазу и тесака за поясом. И голос у него был пиратский, хрипловатый, сиплый. Второй поднялся спокойнее. Он был чуть ниже ростом, но зато обладал мощным телосложением. И весь он был какой-то мощный, включая крупное картофелино его носа. Чистая военная стрижка под бокс. Не делала его похожим на армейского спецназовца. Скорее, он походил на украинского паробка, стриженного под горшок. "Что, Никола, они пора нам?" попытался перекричать шум двигателя худощавый парень. На парень не ответил, а лишь остановился, придерживаясь за крепёжные транспортные растяжки на стене. Он ждал, когда откроется дверь пилотской кабины. Наконец, оттуда вышел штурман и кивнул головой. Парни в комбинезонах дружно подошли к двум странного вида контейнерам серебристого цвета. Прозрачные колпаки откинуты, а внутри на сиденьях лежали защитные шлемы. Вид кабины каждого контейнера ничем не отличался от кабины обычного планёра. 2 минуты подготовки, проверок, потом прозрачные колпаки контейнеров закрылись. Штурман подошёл к пульту на стене и принялся манипулировать переключателями и рубильниками. Нижняя часть хвостового отсека самолёта пошла вниз. Заработали жёлтые проблесковые маячки по бокам отсека, предупреждая об опасности. Наконец щёлкнули фиксаторы, и первый контейнер, что находился ближе к образовавшемуся проёму, сдвинулся с места и пошёл по направляющим рельсам назад. Ещё миг, и он вылетел наружу. Второй контейнер вылетел следом, и нижняя часть отсека медленно пошла вверх. Штурман с интересом смотрел, как далеко позади в воздухе трансформируются, ставшие маленькими болванки странных контейнеров. С резким выстрелом выстрелили боковые плоскости и задние стабилизаторы. Блестящие контейнеры выровнялись и падали теперь ровно, с небольшим смещением на нос. В три этапа странные аппараты превратились в планёры с длинными крыльями и лёгкими высокими стабилизаторами позади. Планёры пошли по кругу в поисках восходящего потока. Наконец их подхватило и подбросило вверх едва ли не на несколько сот метров. Теперь они шли в кильватор, слегка покачиваясь и поскрипывая плоскостями. «Как дела, Мовчун?» – раздалось в шлемофоне у пилота в заднем планёре. «Нормально!» – отозвался босовитый сочный голос. Поток хорошо поймали. «Так, кто митя сводку читал?» – весело заметил крючконосый. «Высота 2000, направление восток-юго-восток». Скорость ветра 30 м/с. Ты пелинг видишь, как красную маковку? Ну, погнали, наших городских. Князь, это стусло, приём. Слушаю тебя, стусло. Отозвался голос в эфире. Сброс прошёл нормально. Вышли на пелинг, метку видим хорошо. Есть дополнительная информация. Понял тебя, стусло. Есть информация. Артист вышел на след. Идёт один от места падения самолёта. Ваша задача взять их в клещи. Связь с артистом. Тут же насторожился Крючконосый. Связи нет. Настрой пеленгатор на его метку, действовать с молчанием по обстановке. И ещё. В эфире повисла странная пауза, прерываемая лишь слабыми помехами. Стусло удивлённо вскинул брови. Что за фигня? Пропала связь? Князь это Стусло. На всякий случай послал он вызов. Стусло Немного недовольно ответил командир. Прими дополнение. За преступниками идёт ещё один человек, некий Леонид Владимиров, научный сотрудник научного центра Байкал. В героев поиграть решил, проворчал Стусло. Понял. Предположительно с бандитами он не связан, но имейте там в виду и обратное. Даже так, рассмеялся Стусло и позвал напарника. Молчун, ты слышишь? Там партизан полно в тайге. Кто за белых, кто за красных, чёрт ногу сломит. Разберёмся, пробасил молчун. Разбирайтесь, согласился князь. Я найду информацию об этом по рынке и сообщу дополнительно. Всё, удачи. Спасибо, князь. Конец связи. Планиру расскользнули на левое крыло, возвращаясь на потерянный восходящий поток, и их сразу подбросило вверх. Ветер гудел и шелестел снаружи по обшивки аппаратов. В остальном в кабинах было тихо. И от яркого солнца даже тепло. Точка на экране навигатора постепенно смещалась и приближалась. Лёня шёл легко и пружинисто. Спать, конечно, хотелось страшно, но терпеть пока было можно, особенно если отвлекаться на мысли о бандитах и заложниках, а ещё о похищенном препарате из секретного сектора и погибших при этом людях. Ясно, что образец препарата уйдёт за границу, потому что тут до Китая не так уж и далеко. А в приграничных районах сопредельного государства всегда полно чужих. Знать бы кто? Американцы, японцы, арабы, сами китайцы. Ладно, спецы разберутся, кто за этим стоит. А его дело остановить эту группу и спасти дурёху и придурка. В том, что он почти не оставляет следов, Лёня был уверен. Больше его беспокоило, что он идёт правильно, и бандиты идут следом с отставанием на пару часов по тому же маршруту. Тайгань и Невский проспект – Тут дорог нет. Тут есть возможные пути, и их всегда очень мало. Пока путь фактически один, и Лёня идёт этим путём впереди бандитов. Нужно место для засады, нужна возможность активного и эффектного нападения. Час назад он умудрился увидеть бандитов в бинокль. Шли они логичным порядком. Первым шёл довольно крепкий мужик, который командовал у них и в самолёте, и после крушения. С ним щуплый уголовник Почему он трётся рядом с командиром, непонятно. Может, он его близкий родственник, друг? Следом Михаил вёл под руку Анжелу, и а где такой возможности не было, подталкивал её сзади. Потом второй крепыш помогал идти хромавшему бандиту с заметными кавказскими чертами лица. Хромает, но идёт прилично. Прежде чем планировать нападение, нужно убедиться, что порядок следования группы бандитов не меняется время от времени. Схватка будет слишком скоротечной, чтобы в процессе её можно было что-то изменить. Самым идеальным вариантом было бы выводить их из строя по одному и без подозрений. Но такое провернуть очень сложно в одиночку и без необходимого снаряжения. Духовую трубку можно попытаться сделать из камышинки и засунуть туда колючку, которая вылетев, уколет жертву в шею или щёку. Вопрос в том, где взять яд или иное средство, выводящее человека из строя. Яд курары в Забайкалье не найти, а яд гадюки действует долго и не на всех, если только человек не аллергик. Поймать шитоморника, а потом тащить его с собой, чтобы смачивать шип его ядом, бред. А может и не бред, если удастся сделать задуманное духовое ружьё. Лёня ещё 2 часа шёл, стараясь осторожно наступать на камне. переваливаться через поваленные стволы деревьев, не сдирая с них коры и не оставляя царапин. Бандиты шли уверенно, а это означало, что кто-то из них тайгу знал прилично. Ещё через час Лёня рискнул забраться на дерево и снова посмотреть на группу в бинокль. И тут он увидел, что ошибся в выборе направления. Левее протекала река. Она в этом месте промыла себе глубокое русло. и с шумом билась в камнях, разливаясь ширь, а потом снова уходила под камни. Из-за ветра Леня не услышал реки. «Теряются навыки», — подумал он с горечью. «Теряются навыки», — подумал он с горечью. Ведь недалекое присутствие влаги он должен был почувствовать. Бандиты вот почувствовали и свернули к реке. Или из них кто-то знал эти места? Вряд ли в эту часть и охотники не ходят. Скорее они догадались о реке и свернули. Устали, кому-то плохо. Лёня спустился с дерева и выбранным сверху маршрутом двинулся к реке. Он намеревался выйти к лагерю бандитов вдоль течения, потому что шум воды заглушит звуки его приближения, и подойти можно будет очень близко. А там опять непролазные заросли, опять ветки дерут тело сквозь одежду, опять он чуть не проткнул себе глаз. Лёня периодически останавливался и прислушивался, не продирается ли кто навстречу или параллельным курсом. А ещё он втягивал носом воздух и крутил головой, пытаясь уловить запах влаги. Ветерком тянуло в сторону и сносило как запах реки, так и звуки со стороны лагеря бандитов. Когда стало много камней под ногами и мало кустарника, Лёня двинулся уже почти на корточках, гусиным шагом. К реке он не пошел, потому что русло и часть берега здесь были открыты, а в его планы не входило попадаться бандитам на глаза, а стал забирать правее, двигаясь за кромкой зарослей. Это было опасно, потому что можно напороться на кого-то из бандитов, который удалится в кусты по нужде. Леня весь превратился в слух и пошел медленнее, держа нож в руке, прижимая лезвие к предплечью. 3-4 шага и остановка, осмотреться. Снова 3-4 шага. Вдруг он услышал голоса, раздавшиеся левее, ближе к реке. До лагеря было ещё метров 20. Он сбавил шаг и почти пополз, стараясь приблизиться к источнику шума. Потом ему попался густой орешник, и можно было подняться на колени, а потом второй крипыш-бандит шёл, глядя равнодушно под ноги. За ним шёл предприниматель Михаил посасывающий костяшку пальца, которую он, видимо, ободрал. А сзади его подталкивал в спину еще один уголовник, тот, который был щуплым и невысоким. Он весело болтал о идее и о том, что Михаил им поможет что-то принести, и все будет в порядке. Михаил вяло огрызался и дергал локтем, когда уголовник толкал его рукой в спину. Так гуськом они прошли мимо Лени и почти скрылись среди деревьев. Невольно возникла мысль напасть на лагерь, пока половины бандитов там нет. Но тогда в случае удачи он сможет увести только одну Анжелу, а Михаил бросать его тут в лапах уголовников только потому, что он Лёне не понравился? Нечестно. И тут случилось неожиданное. Шерши первым бандит вдруг круто развернул со всем корпусом и нанёс почти незаметный удар Михаилу по корпусу. Предприниматель шумно со стоном выдохнул и согнулся пополам, упав на колени. Бандит неторопливо вытащил из ножен на бедре нож, и его рукоятью ударил Михаила в район затылка. Предприниматель тут же завалился на бок. Щуплый задергался, потирая руки, и стал что-то радостно и как-то нервно бормотать. Крепыш без всякого выражения на лице опустился на одно колено, приподнял голову Михаила за волосы и одним резким уверенным движением вспорол ему горло. Леня в зарослях чуть не захлебнулся от неожиданности и гнева. Он даже и подумать не успел, что Михаилы захотят убить. Смысл? Зачем? Он же помогал нянчиться с Анжелой. Он же её тащил. Еда кончается, нечем кормить лишний рот. А может, девушки уже нет в живых? Может, она лежит там чуть дальше, тоже с перерезанным горлом? Лёня весь содрогнулся и стиснул нож в руке, еле сдерживаясь, чтобы не броситься на бандитов. Удержали его выдержка и здравый смысл. Зачем бросаться, если этим ничего уже не исправишь и никого не спасёшь? Михаил мёртв, и преступников надо умудриться захватить и передать в руки правосудия. Значит, надо работать профессионально, а не гибнуть в бесполезной горячечной схватке одного с ножом против двоих с пистолетами. Но дальше на поляне всё происходило ещё страшнее. Здоровяк протянул руку, и щуплы вытянули из кармана довольно длинный шнур. Один конец нура они привязали к ногам убитого Михаила, а второй закинули на горизонтальную ветку дерева. Лёня с ужасом смотрел, как медленно поднимается мёртвое тело и раскачивается вниз головой. Из перерезанного горла всё лилась и лилась кровь, заливая мёртвое лицо, которое всё ещё оставалось перекошенным от страха и боли. Руки безвольно мотались, почти касаясь земли. И от этого, казалось, что мёртвое тело хочет дотянуться до неё, уцепиться за неё пальцами. Лёня сглотнул тягучий кусок в горле, ладонь, державшая рукоять ножа, стала влажной. Он осторожно положил нож, вытер ладонь о штанину и недовольно подумал, что теряет навыки и рефлексы. Впечатлительным стал. А должен быть злым в намерениях и холодным в эмоциях, так учил в армии инструктор. Ладно, он будет злым и холодным. Михаила спасать поздно, но ответить за его смерть кому-то придется. Леня стиснул зубы, прищурил глаза, а сердце послушно стало отбивать положенные 70 небольшим ударов в минуту. Он даже не удивился тому, что произошло дальше. Наверное, эмоционально был готов к новым злодеяниям, а может быть, просто забыл, что когда-то и от кого-то слышал о подобном. Бандиты разрезали штанину на брюках подвешенного трупа, А потом стали аккуратно срезать ломтями мышцы с бедра. Резал крепыш, а щуплый принимал и бросал куски мяса на приготовленный полиэтилен. Лёня понял, что сейчас его стошнит, и отвернулся. Через какое-то время раздался плеск воды. Бандиты стали промывать человеческое мясо в реке между камнями. Серьёзные ребята, подумал Лёня. Значит, они специально взяли Михаила с собой в качестве консервов. Так поступали иногда беглые заключённые, когда бежали из стаёжных лагерей, и когда их путь лежал через непролазные дебри, а впереди были недели пути. Выбирали молодого парня, уговаривали бежать и позже питались им, звери. А этот крепыш и тот бретоголовый главарь, что остался в лагере, не выглядят уголовниками, но, видимо, они проходили серьёзную подготовку выживания. Там их никто человечно питаться не учил. Но закалка позволила опуститься и до этого. Лёня вдруг отчетливо понял, что боится. Страх, даже не страх, а животный ужас стал закрадываться куда-то в область поясницы. Там появился озноб. Там было потно и неприятно. Ты что? мысленно заорал на себя Лёня. Закрыл глаза и стиснул зубы. А помнись, это же просто шок. Ты просто потерял навыки солдата. Ты забыл, что такое война? Соберись, не будь слянтяем. Это кровь. Но ты для крови сюда и пришёл. Ты для этого кинулся в погоню, чтобы спасать невинных и выпускать кровь негодяям. Медленно, очень медленно озноб стал проходить, а в душе снова закипала злость. Вот так. Ты солдат, ты десантник. Ты сам должен им кровь пускать и мясо резать, если понадобится, то ты будешь их резать. медленно и с наслаждением. «Там девушка, она напугана, она от страха погибает, а ты тут слюни пускаешь». Леня взял нож поудобнее и решительно отвел в сторону куст. И тут случилось непредвиденное. Какое-то особенное надоедливое насекомое привязалось сзади к шее щуплого. Он отмахивался, а потом вырвался и повернулся. И произошло это в тот момент, когда Леня с хищным выражением лица и поблескивающим лезвием охотничьего ножа на изготовку шагнул из зарослей. Увы, такое бывает. Увы, от такого не застрахован никто, и даже самые отважные и хитрые иногда попадают в такие ситуации. Это во все века и на всех материках называлось случайностью, от которой никто не застрахован. Та самая маленькая погрешность, тот маленький процент статистики, который не принято учитывать, но который все же существует и учитывается в теории вероятности как отклонение от абсолюта. Не бывает его в природе, не бывает, и все тут. И как обидно, когда именно на тебе, когда в важный для тебя момент рушатся планы и надежды. На пару секунд Леня среагировал раньше, и это спасло ему жизнь. Он толком еще не встретился глазами со щуплом, как в мозгу сразу ярким пятном высветилась цифра «8». Так он в метрах оценил расстояние до бандитов. Восемь это даже меньше 10, а 10 минимальное расстояние в печечные упражнения по стрельбе из пистолета. Когда, скажем, обучают стрельбе по ногам преследуемого, то на таком расстоянии уже стреляют не целясь. А некоторые, особенно любящие повоендриваться, целятся в места предыдущих попаданий пуль с 20 и 15 метров. Не издав ни звука, Лёня мощным рывком бросил своё большое очень большое тело назад в заросли. Последнее, что он видел боковым зрением, а может уже и спинным мозгом, это как щуплый рывком выдергивает из-за пазухи пистолет, как оборачивается и прыгает в сторону здоровяк, демонстрируя отличную выучку. И на лету тоже выхватывает пистолет. Почему-то Леня отчетливо увидел, что курок на его пистолете взведен и что большой палец уже лег на рычажок предохранителя. И как он всё это успел заметить? Ведь у пистолета Ерыгина курок утоплен в затворную раму, чтобы его не на роком не задеть во время боя. Жить, наверное, хотелось, а может, включились на полную катушку рефлекса. Сначала можно шуметь. Сначала нужно удирать как можно быстрее, чтобы сократить расстояние до себя. Это потом придётся хитрить, вплутать, путать следы и делать всё остальное. А сейчас скорость и покрытое расстояние. Неопытный стрелок будет палить по кустам, постепенно задирая ствол пистолета, и большая часть пуль пролетит выше головы. А вот опытный стрелок или умеет стрелять на звук, а значит и определять место положения источника звука, или выпустит весь магазин по зарослим веером, и тогда спасти тебя может лишь проворность. «Какая у меня большая спина!» – думал Леня, ломая кусты, падая, перекатываясь и снова вскакивая на ноги. и куда ни стреляй, а попадёшь в эту широченную спину. Он с удовольствием вдруг понял, что никакой паники не испытывает, что рефлексы рулят его конечностями вполне прилично и что уходит он очень грамотно. А зачем? Лёня сбавил скорость и прислушался. Первое, что он успел понять, прежде чем ударили первые выстрелы и пули стали сбивать ветки возле его головы, что его оттекают от места лагеря группы и гонят вправо от реки. По крайней мере, шум и треск слышались левее, а стреляли точно сзади. И стреляли так, как будто тыкали вилами в сток сена в поисках спрятавшегося там партизана. Выборочно, ищуща. Так и так. Чтобы повернуть неудачу в свою сторону и превратить ее в дело полезное, нужно поменять формулировку. Тебе не удалась атака. Тебя преследуют с целью выяснить, а сколько с тобой людей, а заодно перестрелять всех. Задача взять инициативу в свои руки, идти на шаг впереди. Для этого нужно, чтобы они думали, что гонят тебя. Пусть думают, а ты должен шуметь и передь как танк. А на самом деле, а на самом деле ты уводишь их в сторону от цели, заманивая их, осыпая их силой. Сейчас их против тебя двое, а не четверо. Это если ты решил разделаться с группой преследования. И в лагере сейчас всего двое бандитов, а не четверо. Это, если ты решил обмануть преследователей, вернуться к лагерю и разделаться с теми, что остались там. Последним вопросом, который подбросил опыт и знания десантника, был вопрос: а что лучше? И тут же опыт и знания подсказали. В лагере остались тоже двое, но там один ранен, и у него боеспособность практически равна нулю. И здесь двое, хотя и неравноценных противников, значит, увести этих, запутать А самому вернуться окружным путём к лагерю. Возможно, удастся увести девушку и забрать контейнер с препаратом. Лёня шумел, тряс тонкими стволами осин, а потом кидался в сторону и бежал почти бесшумно, всё так же забирая вправо, куда его и гнали бандиты. Им так надо, и значит, пусть успокоятся. Всё идёт по их плану. Чиф, чиф. Поля прошли почти у самого затылка, и Лёня машинально пригнулся. Неприятно, но не смертельно. Неприцельные попадания очень редки, если говорить о статистике. Тут и прицельно не очень-то попадёшь, так что кланяться не стоит, но очень хочется. Лёня затрещал кустами, тут же упал на правый бок и скотился в небольшую балку, дважды стукнувшись боком о стволы тонких деревьев. Вверху послушно по веткам и стволам встрягнули пули. Плохо, что у бандитов оружие с глушителями, и не очень понятно, где и как быстро они идут. Но если хруст кустов услышали, если качание веток деревьев увидели, значит, они не далее, чем в метрах 20. Достаточно. Внутренние часы подсказали Лёне, что определённое время для обекства и заманивания преследователей стекло. А ещё он возлагал большие надежды вон на ту сопку с покосившейся вершины, будто бульдозером срезанной. Приметная вершина. А ещё там гораздо реже торчат вершины деревьев, и на самой сопке видны издалека скальные клыки. Значит, там каменистый участок. Значит, там растительность не такая буйная и густая. И если учесть, что убегая, Лёня постепенно забирал вправо, теперь ему нужно будет возвращаться по прямой и не ошибиться. Главное уйти в резкий незаметный отрыв вправо, а потом круто назад. Пусть они в камнях поищут следы. Сердце билось уже так, что готово было выскочить из груди. Лёня это состояние знал, много раз его испытывал за время службы в ВДВ, когда вымотанные до предела десантники практически валились с ног, а нужно было идти и идти дальше. Главное в таких случаях не паниковать и не отчаиваться. Для начала собрать волю в кулак, разозлиться на самого себя, обозвать слюнтяем, слабоком и задохликом. Это важно, и только потом снова продолжать движение, но не рывком, не бросаться вперёд, как на образору. Нет, нужно методично, тщательно держать темп. Не очень высокий, потому что сейчас главное двигаться. Ни в коем случае не останавливаться, не падать, Боже упаси, в траву. Вот и сопка. Лёня добежал до подножия, а потом стал размеренно и размашисто прыгать с одного большого камня на другой. Но эти фокусы у него всего минут 5 или 7. Это время, которое необходимо преследователям, чтобы добраться до этого места. Прыжок, прыжок, осторожнее. Ну вот, Лёня оказался наконец на каменистом берегу всё той же речушки, от которой они убежали больше часа назад. Щебнистый берег уходил на юго-запад под кронами нависающих деревьев метров на 300. Отлично. Щебнистый берег уходил на юго-запад под кронами нависающих деревьев метров на 300. Отлично. Пока преследователи разберутся на местности, пока поймут, что потеряли его, он успеет уйти достаточно далеко. Лёня выдохнул и побежал по берегу в спокойном разминочном ритме. Вдох, выдох, вдох. Вдох, выдох, 180 шагов в минуту. Вдох, выдох. В ритме 2-2, как учили. Два шага вдох, два шага выдох. Через несколько минут он перестал слышать звуки преследования. Никто не ломился через тайгу, не орал, чтобы напарник заходил слева или справа, и чтобы стрелял по ногам. Два шага вдох, два шага выдох. Постепенно ощущение рези в верхней части груди стало исчезать, смягчаться и ноги перестали заплетаться, войдя в спокойный ритм бега. Всего 10 минут спокойного бега по чудом подвернувшемуся ровному и чистому участку. Леня понял, что он выиграл эту часть схватки. Снова пошли заросли. Снова приходилось выбирать, куда ставить ногу. Снова скорость бега упала, и дыхание перестало быть ровным. Но теперь всё это было не страшно, потому что два бандита всё ещё бегают по кругу и ищут его следы. А когда поймут, что их нет, они пойдут назад, матерясь и плюясь, пойдут и не побегут. Запах свежего мяса и крови он почувствовал сразу. Но теперь уже предстоящее зрелище Лёня не взволновало, как некоторое время назад. Да, погиб человек, да, его убили для страшных целей, но на то она и война, что в ней участвуют не интеллигентные философы, спорящие о происхождении вкусов или физиологических истоках любви. На войне обычно встречаются люди, способные убивать и не переживать по этому поводу. Это их среда, их удел. Война, а иначе назвать случившиеся нельзя, предполагает смерть и кровь. Смотреть на это и терзаться на войне нельзя, потому что ты сразу же погибнешь. На войне не убивают и не терзаются. Благодаря этому и выживают, и побеждают. Лёня мериком глянул на висевшее тело Михаила, отметил необычайную бледность лица и рук. Значит, крови вытекло достаточно много. Но на запах пока никто из хищников-падальщиков не прибежал. Слишком силён запах железа и человека, но это ненадолго. Хорошо бы поспешить, чтобы всё закончилось до того, как звери сильно попортят труп. Но это и не главное, потому что главное это живые. Лёня перепрыгнул через полиэтилен, на котором лежали отрезанные от бедра Михаила куски мяса, заметив, что они уже облеплены насекомыми, и побежал дальше. Всё, теперь тихо. Ветер со стороны лагеря, и там два опасных вооружённых человека. Тихонько не шелестят травой, не качая ветки кустарника, Лёня двигался медленно, стараясь следить, чтобы не наступить на сухую ветку и не задеть локтем куст. Голоса, переступая с пятки на носок, перекатываясь, как ртуть, он добрался до последней линии кустов и увидел наконец-то, что происходило на берегу реки. Здесь было больше открытого пространства. Здесь догорал костёр. И здесь никто не готовил пищу. Лёня это понял как-то сразу. Из котелка не пахло едой. Весело над почти потухшим костром. На брезенте разбросаны продукты. Даже крупа осталась открытой. В чём дело? А вот и Анжела. Девушка сидела на бревне съёжившись, запахнув куртку и зарывшись в неё лицом. Раненый бандит с побледневшим лицом устроился на подстеленной куртке, вытянув ногу с разрезанной штанины. из-под которой виднелись бинты. И в руках у него был пистолет, нацеленный на девушку. Чушь какая-то. Он что, боится, как бы Анжела не напала на него? Они сидели и о чем-то неторопливо разговаривали. А я сказал, что потерпишь. произнес бандит с еле заметным кавказским акцентом. «Скажи спасибо, что тебя вообще кормят». «Вы меня убьете», — не столько спросила, сколько констатировала девушка. «Вот заладила. Дойдем до места и катись ты на все четыре стороны. Убивать тебя». «А куда же все убежали? Кого они там увидели? За кем погнались? Они его убьют?» «Говорю же, что побежали не за человеком. Это зверь. Они мясо принесут». «А почему втроем?» У них же оружие есть. Выстрелили и всё. А они втроём побежали. И где Миша? «Мишу они куда увели?» Леня чуть не расплылся в улыбке, когда услышал это. Значит, и главарь оставил лагерь. Услышал крики, узнал о чужаке и ринулся со своими дружками догонять его. «Это же логично, потому что для них нет сейчас ничего опаснее посторонних свидетелей. И лишнее тому доказательство, что этот гад сидит и держит девушку на мушке. Больше некому. Поэтому и потухший костер, и неприготовленная пища. Подкинь дров в костер, приказал бандит. Анжела только подёрнула плечом и отвернулась от него, продолжая прятать лицо в куртке. Мужчина хотел встать, но неосторожно двинул ногой и застонал, опустив оружие. Теперь он поднимался, опираясь на другую ногу и обе руки. До да с таким шумом, что Лёня воспользовался этим, чтобы сместиться за кустами крапивы. Он должен подойти к бандиту ближе и со спины. А раненый сам доковылял до костра, присел на одно колено и стал подкладывать дрова под котелок. А раненый сам доковылял до костра, присел на одно колено и стал подкладывать дрова под котелок. Потом нагнулся и стал дуть на красные угли. Лёня снова с удовлетворением подумал, что в ослабленном состоянии, в котором находится этот человек, Долго и сильно дуть не стоит, иначе можно свалиться в обморок. Зато он может, обойдя лагерь за кустами, приблизиться к нужной точке, ещё с десяток метров. Лёня двигался, когда двигался раненый бандит, замирал, когда тот останавливался. Весь путь занял около 5 минут. Мужчина снова вернулся к своей куртке и со стоном и невнятным бормотанием опустился на неё, вытягивая вперёд ногу. Лёне этого времени хватило, чтобы сделать несколько шагов. и оказаться на расстоянии прямого броска. Он переложил нож в левую руку, держа его лезвием вниз. Всё надо сделать в два движения. Итак, два быстрых и очень длинных шага, выполненных почти в стиле тройного прыжка. позволили преодолеть расстояние до бандита. Тот, кажется, успел услышать шум за спиной, но его ослабленной реакции хватило лишь на то, чтобы отметить наличие посторонних звуков за спиной и повернуть голову. Леня обрушился на него всем своим весом, валя на бок. Одновременно ему пришлось выполнять массу других дел – Правая рука схватила кисть руки бандита, в которой был зажат пистолет. Главное не дать выстрелить. Захват в районе костяшек пальцев и частично за ствол пистолета, резкий рывок со сгибом кисти внутрь в сторону предплечья. Миг и пистолет уже у леони. Одновременно с этим он свалил раненого на землю, придавил своим телом и сделал последнее, что должен был сделать. Рука его сдвинулась влево к шее бандита, лезвие коснулось его горла. Рывок И кровь ударила фонтаном из развернувшейся на шее раны. Из развернувшейся на шее раны Лёня отстранился и перекатился вправо, чтобы кровь не залила его. Он перехватил пистолет за рукоять, нащупал большим пальцем рычажок предохранителя и, стоя на одном колене, стал озираться по сторонам. водя ствол пистолета по кустам. Анжела рядом охнула, подавив визгивание и тихо сползла со своего бревна, таращась на дёргающееся тело бандита, на его располосованное горло и толчками выплескивающуюся оттуда кровь. Ну как ты тут Повернувшись к ней, Лёня постарался улыбнуться как можно беззаботнее. Судя по её лицу, она тут плохо, а улыбка у самого Лёни не получилась совсем. Наверное, это был злобный довольный оскал, а не улыбка. Наверное, это был злобный довольный оскал, а не улыбка, потому что Анжела стала отползать от него в сторону, к воде. Пришлось опустить пистолет и встать так, чтобы закрыть своим телом окровавленный труп. Дурочка, ты чего меня боишься? Я же спасать тебя пришёл. А где бандиты? выдавила из себя девушка. Бандиты пока далеко, поэтому мы с тобой сейчас очень быстро побежим домой, к людям. А Миша, тут же выпалила она, и глаза у неё стали большими-большими. Чёрт, вырвалось у Лёни, который был не готов к такого рода объяснениям. Она понимала одно, что правду про Мишу говорить не стоит, даже половину её не стоит говорить. Надо было врать, и врать очень хорошо, чтобы успокоить Анжелу, чтобы придать ей сил и надежды. Мишу я освободил и отправил его за помощью, а сам И он меня бросил, он убежал, а я тут с этим, закрыв лицо руками, Анжела затряслась в преданиях. Да ещё в такие громкие, что Лёня невольно оглянулся по сторонам. Пока ничего страшного, но если она будет продолжать выть в таком же духе, бандиты очень скоро её услышат. "Замолчи, дура", крикнул он, подскочив к девушке и оторвав её руки от лица. "Смотри на меня, я пришёл тебя спасти. Я буду тебя защищать, а Миша поможет, если приведёт помощь". Слушайте меня, иначе погибнем все. Девушка закивала головой. Слёзы на глазах сразу высохли от страха. Лёня, отпустив её плечо, стал озираться вокруг. Ему был срочно нужен контейнер с препаратом. "Слушай, попросил он Анжелу. А где у них тут был такой белый, с синими символами прямоугольный контейнер? В нём ампула с препаратом, очень ценным, секретным препаратом. Ты видела? Там" Уверенно ткнула она пальцем в один из распотрошённых рюкзаков. Водушевлённый Лёня кинулся к вещам и вытащил из рюкзака такой знакомый и родной контейнер. Щёлкнув фиксатором, он откинул крышку и увидел стеклянную амполу в мягкой нише днища контейнера. Проклятие. В ампуле была только половина. Лёня встряхнул её и посмотрел на свет. Еле заметные хлопья поднялись и стали опускаться на дно прозрачного сосуда. Процесс начался. Препарат теряет активность. Его столько держали при высокоплюсовой температуре, а ему нужно для хранения и поддержания активности температура не выше плюс 6. Неужели ничего нельзя сделать? Столько лет потрачено в лаборатории на создание этого уникального препарата. И всё коту под хвост. Анжела угрюмо позвал он девушку. Ты не видела, что они с этим препаратом делали? Нет, доставали, смотрели, трясли. А так больше вроде ничего. Это лекарство, что ли? Какое-то дорогое? Почему ты спрашиваешь? Да, они тоже тряслись над ним. Этот вот, которого ты, он бородавку свою всё лечить пытался. Что? Лёня так резко обернулся к девушке, что у него протестующих хрустнули шейные позвонки. Какую ещё бородавку? Что значит лечил? Ну-ка рассказывай. Не знаю я ничего. Заны ланджела. Они смотрели на него, как ты вот на Свет. Всё спорили. А этот убитый говорил, что вроде оно портится уже, и зачем-то настаивал, чтобы в бородавку на ноге его кололи. Я не знаю. Анжелочка, милая, Лёня старался говорить ласково, вкрадчивым голосом. Вспомни, пожалуйста, что они ещё говорили при этом, слова какие произносили, термины какие-нибудь незнакомые. Ну что-то там связано с какими-то уснувшими вирусами в бородавке, взаимодействие какое-то он и всё в толковал. Лёня смотрел на девушку широко раскрытыми глазами. ихораточно соображал, пытаясь сопоставить услышанное с тем, для чего этот препарат был создан. А ведь в самом деле Этот тип, которого он убил, наверное, врач. Ведь всё точно – не уснувшие, а спящие вирусы. Бородавка. Он хотел сохранить активность препарата. Он понимал, что приток крови обеспечивает его активность взаимодействия нанокомпонентов с плазмой крови, с живой плазмой. Ну что же теперь? Он ведь только что собственной рукой сделал эту кровь мёртвой. Ну, был живой контейнер, в котором нанопрепарат мог довольно долго сохраняться в активном состоянии. Достаточно было потом взять образцы крови. А лучше образцы ткани из корня его бородавки. И оттуда выделить снова нано-компоненты. Активные компоненты. А он убил его. «Что теперь делать?» – схлипывала рядом Анжела. «Все плохо, да?» Леня только покачал головой и отмахнулся. «Столько всего предпринято. Он же жизнью рисковал. А все впустую». «Нет, он, конечно, рисковал жизнью не только ради препарата, но все равно». «Ай!» – скрикнула неподалеку Анжела. Вот зараза. Лёня испугу наобернулся и увидел, что девушка стоит на комнях и трясёт мокрыми руками. А лицо её съёжилось и покрылось пупырышками. "Чего она такая ледяная?" капризно возмущалась она. "Я только лицо хотела сполоснуть, а она как из холодильника". Лёня открыл рот и тут же захлопнул его, как рыба, вытащенная на берег из воды. Его глаза загорелись, он вскочил и бросился со своим препаратом к реке. Найдя, где между камнями можно было зачерпнуть воды, сунул туда руку. Её стало мгновенно ломить от холода. Не нулевой, конечно, но градуса 4 или 5 есть. В любом случае меньше 6. «Это же спасение!» И тут же радость сменилась унынием. Какое к чертям спасение, когда процесс проверки пошел уже необратимый? Хотя, кто знает, сколько он будет идти? Почему кто знает? Он и знает. Угнетение происходит часами, а в самолете, в кейсе, у него есть препараты, в том числе и для активизации нанокомпонентов. Он же вез образцы в чету, значит добежать, а если не успеет? Если и за сутки не доберется, ведь теперь на нем Анжела, а она не побежит с такой же скоростью, как и он. И не бросишь ее. Вот проклятие. Леня обернулся и со злостью посмотрел на убитого бандита и на его ноги. На какой-то из них имелась эта дурацкая бородавка, которую... Почему дурацкая? Как раз и не дурацкая, а очень полезная. Раз вирус помогает нано-препарату оставаться активным и... Лёня снова присел и зачерпнул ладонью ледяной воды. Рука снова заломило от холода. А если сюда и ни фига с ней не сделается, но тогда надо весь труп помещать в ледяную воду. Как, сколько нужно времени, чтобы расчистить русло, чтобы устроить тут понижение размером с ванную? Да тут без техники, а скоро вернутся бандиты. Он буквально застонал от злости и безысходности. Для любого обычного человека это обстоятельство не было бы главным, но Лёня не был обычным человеком. Он был учёным, к тому же причастным к созданию этого препарата. Он. "Анжела", рявкнул Лёня, сдирая со своей спины рюкзак. "Всять спиной ко мне и не смотри". Что? Что испугалась девушка и побледнела. «Я не поняла. Сядь спиной ко мне и не смотри». Леня так зыркнул на Анжелу, что она испуганно присела, а потом послушно отвернулась, закрыв голову руками. «Теперь придется заняться грязным делом». Он выругался вслух, смачно и совсем некрасиво, но его сейчас больше волновало не присутствие девушки, а процесс, который ему предстоял. Осмотревшись, Леня увидел небольшой топор. Подобрав его, захватил по пути еще и толстый обрубок ветки и подошел к убитому. Снять сапог оказалось до довольно сложным делом. Когда он понял, что занимается ерундой, просто разрезал резину и стащил обувь с ноги. Втянув носок и задрав штанину, осмотрел ногу и никакой бородавки не нашёл. Пришлось обнажать вторую ногу, ту самую, которая была у бандита ранена. Снова в ход пошёл нож. Снова пришлось стаскивать противный носок, пропитанный вонючим потом. Вот и бородавка в районе щиколотки, значит, Лёня подложил обрубок дерева под середину голени. Так будет нормально. Нельзя отделять ногу возле самой бородавки. Наверное, это будет правильно. Водки бы сейчас выпить, подумал он. Снова выругался и занес в топор. Все брызги приняла на себя куртка, которой он додумался прикрыться. Если кровь хлистала из-за врубка, значит, она еще не свернулась. Леня стянул обрубок от зеленой ноги бечевкой, а потом замотал полиэтиленом. Где теперь этот геологический герметичный пакет? Ага, вот он. Ногу. Туда же контейнер со остатками препарата. Герметизируем. Порядок. Уф, век бы такую работу не видеть. Лёня обошёл Анжелу и спустился чуть ниже по реке. Вот и приличный участок глубокого и чистого от камней русла. Он сапогом померил глубину. Отлично, почти 40 см. Выложив из трёх камней небольшую запруду посреди потока, он опустил на дно перед ней свой герметичный пластиковый контейнер и обложил его камнями поменьше. Теперь водой не унесет. Все, заявил Леня, отнув руки от крови и накрыв труп с отрубленной ногой его же курткой. Теперь уходим. Поднимайся, принцесса.